Все бюллетени, то есть вещественные доказательства государственного уголовного преступления под названием подлог голосов, уничтожаются максимум спустя месяц после выборов под строжайшим секретом сотрудниками службы охраны президента и КНБ. Сегодня вы не найдёте ни одного избирательного листа ни с референдума 95 -го года, когда Назарбаев нарисовал себе четырёхлетнее продление президентских полномочий ни с выборов 99-го, когда подмена бюллетеней впервые была произведена в столь массовом порядке, ни с парламентских выборов 2004 и 2007 -го года. Сейчас уничтожены и все следы махинаций на президентских выборах 2005-го. когда Назарбаеву нарисовали очень скромный 91% голосов, уже брошены в печку все бюллетени парламентской кампании 2007-го. Нет доказательств, нет преступлений. Система готова к очередным подлогам. Я узнал, как функционирует Назарбаевская избирательная машина в 1999 году, во время президентских выборов. Тогда я работал в Алма-Атинском департаменте Комитета национальной безопасности и занимался террористами и шпионами. Работой был непочатый край, потому что спецслужбы не успевали отвечать на современные угрозы. Террористы свободно снимали квартиры в центре Алма-Аты. Героин рекой тек из Афганистана через наши границы в Россию и Европу. И вдруг мне поступает распоряжение от Назарбаева переключить своё внимание на предстоящие выборы и работать напрямую с Балиевой, председателем Центральной избирательной комиссии и руководителем президентской администрации Байменовым. Зачем? Дело государственной важности. Все подробности расскажут кураторы. Подробности оказались просто шокирующими. Из Алматы во все регионы направлялись курьеры, сотрудники КНБ с большими чёрными опечатанными чемоданами Samsonite с поддельными бюллетенями, отпечатанными в всё той же типографии Дауир. Курьеров доставляли до пунктов назначения чартерные Як-40 авиакомпании Беркут и Хозу Авиа. принадлежащие к означею президента Владимира Ни. КГБ отвечал за то, чтобы эти посыльные без приключений добрались до акимов-губернаторов областей и передали им секретные материалы. Чтобы никто не повёл себя странно, чтобы готовые подделки не попали случайно в чужие руки. Непосвящённым объясняли, что в чемоданах деньги из нацбанка. Я пытался убедить президента, что он и так остаётся самым популярным политиком в стране. по рейтингам опережает любого конкурента и поэтому не должен опасаться итогов свободных выборов. Мне казалось, что выбор состоит в том, на кого опираться на народную поддержку или на помощь чиновников. И я пытался агитировать тестя в пользу первого варианта, видя в нём значительные выгоды, поскольку самое главное для него это оценка международных наблюдателей. Поддержка избирателей даёт политику то, что называется вотумом доверия. Победив на честных и справедливых выборах, он может продвигать реформы, тоссовать чиновников, назначать профессионалов на правильные посты, вместо того, чтобы раздавать места на госслужбе в качестве награды за подлог. И наоборот, пиррова победа с помощью государственной машины делает самого политика заложником системы, которая обеспечила ему незаконное первое место. Он будет обязан учитывать интересы всех подельников, от рядовых курьеров до организаторов, и все эти годы ему придётся охранять главный государственный секрет нелегитимность своего правления. Мои аргументы президента не убедили. Надо признать, я тогда недооценивал его жажду власти. Мне казалось, что его главные амбиции это войти в историю реформатором и строителем благополучного, независимого Казахстана. В этом случае президентское кресло служило бы инструментом для достижения своей мечты. Оказалось, что мечта в самом кресле и заключается. Имидж ничто. Жажда власти все. Не дай ей засохнуть. Разумеется, тот спор не добавил мне очков в вечной придворной гонке за благо расположения солнцеподобного. Тогда же я понял, что не готов добиваться этого расположения любыми средствами. Вместо этого я начал пристальнее всматриваться в построенную политическую систему, и замечал в ней всё больше несовершенств и уродств. Флёр верховной власти, которой я был очарован все первые годы правления моего тестя, развеивался. Если само его правление незаконно, значит, незаконны и все отдаваемые им приказы. На самом деле кража и подтасовка итогов президентских выборов Это только верхушка айсберга. Президент лишил нас права избирать не только самого себя. Он лишил нас права выбора как такового, а вместе с ним ликвидировал любую возможность для гражданина влиять на управление государством. А это и есть единственный индикатор: есть в стране свобода выбора в любой из её форм. либо она напрочь отсутствует. Если мы можем избирать управляющих своего города, своей области, своей страны, значит, мы живем в свободном и демократическом обществе. Если нет, то ни о какой свободе и речи идти не может. Это как раз наш случай. Избирательное право не работает в Казахстане на любом уровне. Начнем с городов. Акимов-Мэров назначает президент напрямую, не спрашивая мнения горожан. Чаще всего эти посты раздаются в качестве наград или подачек нужным людям и кланам, которые смогут дать взятку посредникам в правительстве. Но в итоге вопрос будет решаться только по принципу личной преданности. Кандидатуры согласовываются акимами и губернаторами областей совместно с отделом кадров администрации президента. Профессиональные качества назначенцев учитываются в последнюю очередь. Неудивительно, что в большинстве городов страны полностью развалена инфраструктура. То же самое с акимами областей, а их всего 14. их назначение исключительная прерогатива президента поэтому здесь призовой фонд крупнее поскольку губернаторы получают областные земли в своё распоряжение не от народа а из рук государя императора они быстро превращаются в помещиков феодалов которым отписаны крестьянские души рабов и управляют они своими владениями соответственно главное это выжать из своего поста побольше личной выгоды пока хозяин страны не передал этот кусок земли другому фавориту разрабатывать долговременные программы делать капитальные вложения добиваться расположения горожан не имеет смысла более того Лишняя популярность только насторожит президента. Так ещё скорее кресло потеряешь. В конце 90-х, когда в обществе ещё были разрешены дискуссии, в прессе началось обсуждение: не пора ли доверить гражданам самим выбирать себе акимов, мэров, как это делается в цивилизованном мире? Назарбаев через официальную государственную пропаганду быстро объяснил, что никаких выборов не будет, потому что народ Казахстана ещё недостаточно созрел и может проголосовать за бандита, который потратит много денег на свою избирательную кампанию. Таким образом, нас, как малых детей, уберегли от опасностей взрослой самостоятельной жизни.